Что мне было делать? возмутился Строганов. Конечно, ты не понимаешь, каково это чувствовать в себе силы, ум и знание достаточные, чтобы управлять Европой, и быть всего лишь сенатором, от которого по большому счёту ничего не зависит. Ничего! рот графа злобно по стариковски кривился, из него вылетали брызги слюны. Кого угодно он приближал к себе, но только не меня. Потому что до конца не простил мне Поленьку. Думаешь, у тебя была бы такая блестящая военная карьера, потому что ты из хорошей семьи и твой номинальный отец генерал? Чёрт аз два! Он никогда не упускал тебя из виду, сомневался, но не упускал. Боже мой! Строганов схватился за голову свободной рукой, его правая рука, опирающаяся на трауз, дрожала. Я мог бы быть министром, премьером, я ворочал бы судьбами всего мира, но связь слегкомысленной, ну хорошо, связь твоей матери, уразрушила мою карьеру. Всё разрушило всё одна ничего не значищая интрижка, а он не забыл, потому что он ничего не забывал. Забыл только что человек, если его загнать в угол, начинает изобретать другие пути, и я их нашёл. Образ бешеного чистолюбия или что-то в этом роде. Сколько раз Александр читал подобные слова в романах, и вот бешеное чистолюбие в облике человека, который вдобавок притязал на то, чтобы быть его отцом. стояла в нескольких шагах от него. Мне безразлично, что вы нашли, что потеряли, оборвал он сенатору скинув голову. Мои слова остаются в силе. Я не желаю вас больше видеть, и чтобы ноги ваши не было в моём доме и доме моей жены. Барон уже второй раз машинально назвал Амалию своей женой, хотя даже не знал, поняла ли девушка смысл его подарка, но почему-то он не сомневался в её согласии. Мгновение молодой человек поколебался, поворачиваться ли к Строганову спиной прежде чем уйти. Александр был вовсе не глуп и понимал, что если отчаявшийся старик, несмотря на будто бы существующие между ними кровные узы, захочет от него избавиться, он может решиться на пасть со спины. Однако ему не пришлось делать мучительный выбор, потому что Строганов неожиданно захрипел, согнулся в три погибели и, выронив трость, повалился на пол. Александр посмотрел на него и, поняв, что произошло, поспешил прочь. Во дворе стояла старая, обшарпанная карета, в ней, всякого сомнения, та самая, которую дядя Амали заметил на Екатерининском канале, куда Строганов приехал наблюдать за тем, что должно было там произойти. На козлах сидел знакомый кучер и лениво жевал кусок хлеба. Увидев Александра, он убрал хлеб и не смело отдал офицеру честь. "Фёдор, кажется", спросил Александр, который не помнил имени кучера, однако тот кивнул с удивлением глядя на него. У господина графа случился апоплексический удар. Отвези его домой и пусть позовут доктора. Хотя я сомневаюсь, что доктор ему поможет, добавил он как бы про себя. И Александр Корф навсегда ушёл от дома номер 16 к Неве, а через неё по береговому и дворцовому мостам перешёл на другую сторону реки. туда, где Наизка, через столицу летел неугомонный, пленительный, прекрасный Невский проспект. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Август 2018 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.